Так как Жанг не знал, что я слушаю по отводной трубке, он даже сказал горни ей, чтобы тот посоветовал мне привыкать. Мне это понадобится. Перестань, сказал Жил. Я стараюсь в 2 минуты объяснить то, что ночью заняло у меня 12 часов. Кажется, я не злоупотребляю твоим временем. В всякий может раз другой напиться. И этот всякий позвонить по телефону и сказать, я пьянствую, спи спокойно. Но я думаю, что для тебя это испортило бы всё удовольствие. Ведь верно, подумал Жиль. Как раз мысль о моей виновности и подстёгивала меня нынче ночью. Вот кофе, сказала она. Ты получил всё, что тебе требовалось, нелепый ночной кутёж с сценой устроенной любовницей, две пощёчины, чашку кофе. Правильно?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 в деревю брюхи ответил Жиль, и когда Жанна смеялся, понял, что всё-таки соскользнул. Глуповасть моя. Теперь он знал, что в его отношениях с Наталей появилась трещина. Он не знал в точности из-за чего, Может быть, из-за того, что он, сам того не ведая, тщетно ждал от нее какого-нибудь низкого или пошлого поступка, который поставил бы их на один уровень? Неужели ночная пьянка, выходка, в общем, банальная для доведенного до крайности человека, выявила внутреннюю сущность их обоих и показала, что Натали выше его? Но, может быть, расхождение было неизбежной расплатой за шесть месяцев совместной жизни. А действительно ли Натали лучше его? Бывает ли один лучше другого в любовных отношениях? То есть в таких отношениях, где значения имеют не моральные, а эмоциональные качества. А все же, как бы то ни было, она теперь смеялась реже, чем прежде, худела и нередко в их чисто физической близости Было что-то неистовое, нарочито-яростное, словно каждый хотел с избытком утолить страсть другого и подчинить его себе, и словно само наслаждение уже не было тем великолепным подарком, каким оно бывало для них прежде, а доказательством чего-то. Но что могли доказать эти вскрикивания, эти стоны, эти вздрагивания? Что могли доказать объятия двух жалких существ, которых влекло друг к другу? всё это значило по сравнению с взглядом Наталивы на её минуты или с отсутствием взгляда у Жиля. Они ничего не могли поделать. Было плотское влечение, но этого оказалось недостаточно. И их близость приносила лишь наслаждение и ничего больше. Жиль никогда ещё не был так захвачен страстью и никогда ещё не находил так мало радости в своей любви. Со столь день когда Натали понадобилось съездить в Лимош. Тетя Матильда, та, что присылала ежемесячно сто тысяч, была при смерти и звала племянницу».